«Но и это еще не все!» — мрачновато усмехнулся тогда Беркут. «Давай понять, что кое-какие нюансы этой извечной польской проблемы ему все же известны. Нельзя сбрасывать со счетов польские национальные амбиции и территориальные претензии Речи Посполитой. Разве не так?» «Представь себе, лейтенант, нельзя!» — признал поручик. Ибо куда денешься от того факта, что и краевцы, и людовцы, и даже сторонники польской государственности под протекторатом Рейха Единодушны в том, что Украина должна входить в состав Великой Польши от моря до моря И на этой почве уже не раз вступали в конфликт с местными украинскими партизанами и подпольщиками Как советскими, так и подчиненными организацией украинских националистов и сотрудничавшими с украинской повстанческой армией. Однако все это было в прошлом. И с какими впечатлениями вернулся теперь Мазовецкий из своего рейда в польскую диаспору в Украине, это Беркуту еще только предстояло выяснить. Даже гандюк До того сонно стоявший в стороне под деревом вдруг подошел к Крамарчуку, осторожно двумя пальцами достал из запряжки кинжал и словно золотую монету попробовал кончик лезвия на зуб. Пока они говорили, он так и стоял потом с кинжалом на ладонях обеих рук, все не решаясь вернуть его хозяину. Это мастерски изготовленное оружие околдовала его. «Так где же ты встретился с Музовецким?» — повторил свой вопрос Беркут. «Где и должен был встретиться? В одной молотке, в селе Горелом», — объяснил Крамарчук. «Я там у какого-то деда задушевного заночевал, а он меня ночью чуть топором не зарубил, решил, что я немцами подослан, чтобы уличить его в связях с партизанами». Но когда я прочел ему по этому поводу политграмоту, Смилостивился и под утро за стаканом самогона шапнул, Хочешь с немцем одним сведу? Ядреный, скажу тебе, немец, Вроде аж из Варшавы присланный, Чтобы, значиться за наших воевал. Он тут к соседу, Ивану Лознюку, иногда наведывается. Только мы двое знаем о нем. Четыре дня я опухал от дедово-самогона, пока не дождался этого варшавского немца. Зато как узнал, что совсем недавно он сидел с тобой за одним партизанским костром, готов был его расцеловать. Хотя поляков отродясь недолюбливал и потребовал, чтобы вел к тебе, причем как можно скорее». — Судя по всему, тебе здорово повезло. — Да как святому грешнику. Да — добери бери отец, этот кинжал, пользуйся, — успокоил он Гондюка. — А мне его немецкий майор подарил. — на Вечную память. — Так вот, вчера я нашего пана-поручика у соседа выследил, а сегодня к табору притопали, но тебя с ребятами не застали. Говорят, полчаса как ушел. Завтра должен вернуться. А я ждать не могу. Не могу, и все тут. Нервы сдали. А вдруг с тобой что-то случится? Не увидимся же. Знаешь, оно всегда так бывает. Вот вроде уже все, уже встретились, и вдруг на тебе. Да брось, сержант. Ну да, снова слюнявлю. Это ты у нас человек бесчувственный, а я не могу. Словом, Мазовецкого я уговорил. Старшина спасибо ему объяснил, куда вы пошли. И сказал, что держите путь к сгоревшей хате лесника. Все выложил. Возле этой хатки мы взяли ваш след. Земля влажная, поэтому я по нему лучше всякой немецкой овчарки пошел. Ну, а по дороге Мазовецкий о твоем плене, о побеге, о многом другом натараторил «Ты лучше скажи, где Мария? Что с ней?» «Что?» — споткнулся Крамарчук, а его вопрос будто камень. «Эй, Мазовецкий! Оберфюрер и генералитимус всех существующих армий! Добери свои намазоленные ноги в руки, иду сюда! Тут все кругом, свои наши!» «Ведь ты же искал ее! И, конечно, нашел!» Попробовал вернуть его к разговору Беркут. Но чего замолчал? — Тебя слушаю, — помрачнел Крамарчук. Снял автомат, повертел шеей, словно освободился от петли, и, не глядя на Беркута, прошел мимо него к едва освещенному бледными лучами камню. — Нет больше нашей Марии. Вот так во спасение души. Беркут подошел к нему, опустился на корточки, ошалело посмотрел ему в глаза. «Ну, говори, говори!» Тихо, но властно приказал Крамарчуку, видя, что молчание его может затянуться надолго. «Что значит нет? Что с ней? Ты разыскал ее? Что произошло?» «А что ты так вдруг?» Жёстко улыбнулся Крамарчук. — Рыцарь наш! Весь из мышц и стали. А что ты вдруг так заволновался? — Нет её, и всё тут. Вычеркни из списков гарнизона ещё и сестру Кристич. — Ты же её не подпускал сюда, к нам, к отряду, к спасению. И дождались. На облаву напоролась. В журавках, что рядом с горелым, Она еще полицая какого-то прибила, пробовала прорваться к лесу. Ну и в общей могиле ее. Да их там фрицы, человек тридцать в тот день положили. Подожди, подожди, Крамарчук. Потормошил его Беркут за борта Шенери. Ты вдумчива, вдумчива. Вот то, что она, что ее... В этот раз все правда, лейтенант. Только сейчас Беркут заметил, что посеревшее лицо его сплошь покрыто морщинами. Это было лицо человека, которому далеко за 50 Первым эту историю мне рассказал все тот же дед, который навел на Мазовецкого, поиграл желвоками Крамарчук. Я не поверил, поспрашивал. В журавках несколько человек знали Марию. Подруга ее там жила, тоже медсестра. Когда-то Кристич гостила у нее. Кто-то из знавших Марию очевидный выдал. А шла она к тебе. Расстались-то километров за пятьдесят от журавков. Однако дошла она быстрее. значит «Вы шли не вместе?» Тихо, почти шепотом уточнил Андрей. Он вдруг почувствовал, что каждое слово дается ему с большим трудом. «Дошли-то мы вместе, только разными дорогами. Так уж получилось, лейтенант, что с самого сорок первого и все разными. А теперь не спрашивай ты меня больше ни о чем. Дай закурить» патронов навалом на сигаретке ни одной, <смех> довоевался. Да Покурю из полчасика по кемарю. Устал я, смертельно, видать, устал. Только сейчас, когда, наконец, увидел тебя, понял, как погибельный я за все это время изнемог. Поздно вечером радист передал в украинский штаб партизанского движения радиограмму, в которой Беркут доложил о действиях маршрутистов в течение дня и ответил на вопрос, который особо интересовал людей, занимающихся где-то там, очевидно, в Москве, его группой. По поводу офицера СС-41 сообщаю. Профессиональный разведчик и диверсант. Работал в нескольких европейских странах. В совершенстве владеет русским Знает украинский и польский. Отлично подготовлен. К Гитлеру относится скептически. Обожествляет Скорцени. Лично знаком с ним. Мечтает сколотить группу первоклассных профессионалов, чтобы работать с ней после войны, независимо от ее исхода. Предлагал сотрудничество. Выходил на личный контакт. В июле 1941 года Я взял его в плен в рукопашном бою у моста через Днестр в районе Подольска. Подробности может сообщить бывший командир охраны этого моста, если он жив. Однако тогда СС-41 бежал из Подольска из-под ареста. Командовал спецотрядом по штурму Дота номер 120, комендантом которого был я. Возглавлял диверсионную группу рыцари черного леса переименованную в рыцари рейха храврый волевой философично жесток в меру циничен капитан беркут уже когда радист отстучал это послание андрей задумался над этой фразой философично жесток в меру циничен насколько вообще правомерное такое определение в меру, если речь идет о цинизме, насколько оно соответствует моральной сути Штубера и поймут ли его в штабе, поймут ли, вот в чем вопрос. Но в конечном итоге признал, что именно понятие «философично жесток» и в меру циничен наиболее точно отражает отношение гаупштон-фюрера Штубера той реальной действительности, в которой он обитает. Впрочем, ответ из штаба оказался лаконичным. Спасибо. Обстоятельно и непривычно. Попробуем понять. Поздравляем с успешным началом действий группы. Центр.